Глава 2. Стас. Есть разница между тем, когда целятся в тебя, и когда ты находишься по ту сторону прицела. Сердце даже кровь качает по-разному. Когда выполняешь задание, ты холоден и собран, на твоей стороне опыт. Когда целятся в тебя, как бы привычен ты ни был к смерти, чувство опасности выбрасывает в кровь адреналин. Спрятаться на открытом балконе невозможно, если вдруг в тебя направлено дуло. Ныряю в тень, Пульс чистит. Непонятно, что происходит. а непонятные ситуации с оружием, заряженным боевыми патронами, я не выношу. На розыгрыш это не тянет. Тушу опор опоручень балкона окурок. Вслушиваюсь и всматриваюсь в темноту. Именно в темноту, потому что освещение во дворе загородного клуба резко гаснет. Люди, отвечающие за безопасность золотой молодежи, приходят в движение. Им ведь не зря деньги платят. Хлопок. «Еще один». «Минус три, мысленно. Наши так не работают. Любое задержание, даже самое сложное, должно проводиться с минимальными, а желательно нулевыми потерями. Не всегда получается, но чем чище отработали, тем меньше бумажной волокиты. Херачат по охране профессионалы. Будут класть всех или кого-то конкретно. И сейчас я не про морды в пол. Охраны здесь почти столько, сколько гостей. Непростая молодежь собралась». Многие из них катаются с телохранителями, хоть и не все, плюс служба безопасности самого клуба. Мне вот ничего не стоит свалить отсюда незамеченным, не подставляться под пули. 70% людей обычно так и поступают, потом могут вызвать полицию. 30% предпочтут промолчать из страха, что им придут мстить. Кто-то скажет, один в поле не воин, тем более без оружия, но я ведь не пальцем делан. Убить быстро себя не дам. В моих жилах течет убойный коктейль из страха и бесстрашия, а еще уверенность, что я могу помочь людям. Хотя в этот самый момент перед глазами только один человек. Точнее, девушка. И вот грёбаное чутье подсказывает, что спасать нужно в первую очередь Юну. Откуда я это знаю? А я и не знаю. Пока. Заглядываю в душевую. Леська расслабленно натирает свое ухоженное тело, припевает что-то, не попадая в ноты. Вроде тот бред, что звучал там, в зале. Новомодное говно, занимающее верхние строчки хит-парадов. Никогда не знаешь, как поведёт себя баба в экстремальной ситуации. Хотелось бы, чтобы шок её парализовал. Она забыла, как издавать звуки, особенно повышать эти звуки до максимальных децибелов. Спокойно можно было бы уложить её спать. Но хрен угадаешь, когда она придёт в себя. Начнёт орать, её пристрелят. Просчитываю приблизительный ход операции — Почти любую операцию по захвату я могу прорисовать в голове и мысленно отмерить время до завершения. И его у меня все меньше. «Лесь!» Открываю резко кабинку. Она подпрыгивает. «У меня очень мало времени, поэтому стараюсь подобрать нужные слова в короткие сроки. Желательно, чтобы они сразу дошли до ее пьяного сознания». «Юматов, даже не думай!» Стонет она, мотая головой. «Дай полчаса!» «Леся!» Повышаю голос. Она видит, что я не улыбаюсь. У меня сердце на разрыв работает. Чувствую, что теряю время. Уходят драгоценные секунды. Я серьезно проигрываю тем, кто сейчас кладет во дворе охрану. «Что? Что-то случилось?» Переступает с ноги на ногу. Хочет подойти ко мне, разгладить морщинки на лбу. Она так делает, когда я злюсь. Но сейчас стоит на месте. «Мне нужно уйти. Твоя задача одеться и спрятаться». Ровным жестким голосом, чтобы не смело возражать. Не высовываться, пока все не закончится. Хотел сказать, пока не приду за тобой, но меня ведь могут подстрелить. С пулей в голове я точно за Леськой не вернусь. Что должно закончиться?» Глазами хлопает, нервно улыбается. «Лесь, просто не высовывайся!» По слогам, но все так же твердо. В это время кто-то из охранников во дворе поднял шум. Два выстрела из Макарова заставили Лесю вздрогнуть. У меня чуть ослабла пружина. Может, добрые справятся и перевес будет на нашей стороне? Где-то наемники лоханулись. Забыли, что личных телохранителей выбирают из лучших когда-то бойцов. Плохо то, что гости вряд ли обратили внимание на выстрелы. Там, в зале, до сих пор херачит музыка. Но выстрелы слышит Леська. Из ослабевших рук выпадает флакон с гелем, бьется омраморный пол. Она не реагирует. Кто-то стреляет. Бледнеет на глазах. Мне только ее обморока не хватало. Резко приключаю кран. Холодные струи быстро приводят ее в себя. Она вздрагивает, но прежде чем она успеет закричать, я жестко произношу. «Не кричи!» Сама закрыла ладошками себе рот. «Вот и умница!» «Да, стреляют!» «Чтобы не попасть под перекрестный огонь, ты спрячешься, поняла?» Кивает часто-часто головой. «Быстро одевайся и прячься, если хочешь жить!» Леська отмирает, выскакивает из душевой. «Понято!» Она даже протрезвела окончательно. Вот и молодец. А ты куда? Проверить обстановку. Заодно найти отсюда безопасный выход. Не ходи, Стас, вдруг тебя убьют. Делай, что я сказал. Резко, чтобы прекратить зарождающуюся истерику. Сейчас ты заботишься только о себе. Не забудь выключить везде свет. Надеваю футболку, куртку забрасываю в шкаф. «В ней неудобно двигаться. Брендовая шмотка для понтов. Я ведь знал, куда иду». Надиктовываю сообщение Жарову. Быстро обрисовав обстановку, скидываю адрес. Приехать ребята не успеют, но все пути отхода на дорогах успеют перекрыть, поднять по тревоге полицию. Выхожу через балкон, потому что этого никто не ждет. Перелетев перила, мягко приземляюсь на подстриженный газон. Эмоции отключаются по щелчку. Ушел в тень, осмотрелся, двигаюсь бесшумно. Я вычислил, где сидит снайпер, но его не достать. Без винтовки, по крайней мере. Зато я точно знаю все его слепые зоны. И есть квадраты, в которых могу двигаться почти спокойно. Со стороны кухни точно должен быть запасной выход. Возле него уже дежурят. Пара наемников держит дверь на прицеле. По кухработникам не стреляют. Значит, кого-то ждут, что подтверждает мои подозрения. Заказ на какое-то конкретное лицо или группу лиц? подкрадываюсь бесшумно. Останавливаюсь за их спинами, они слишком близко друг другу. Уберу одного, второй заметит. Захватываю первого, закрываю им и сворачиваю шею резким движением. Мне не видно из-за балаклавы глаз его напарника, но там точно шок. Свернуть шею взрослому тренированному мужику на самом деле достаточно сложно. Сейчас я благодарен командиру, что он нас затрахал физподготовкой и отработкой приемов самообороны. Иногда до темных точек перед глазами гонял на полигоне. Парень напротив меня не успевает совершить выстрел. Прихватив автомат, точным попаданием в голову укладываю второго бойца. Забираю магазины, рассовываю по карманам. Снимать разгрузку и броники с убитых времени нет. Из ресторана доносятся крики, стрельба, начинается паника. Музыка продолжает звучать, она чем-то напоминает стоны боли, пилит натянутые до предела нервы. Повара и официанты, что были в кухне, высыпают во двор. Видят меня, пугаются, кричат, поднимают руки. «Спрячьтесь!» «Нет времени объяснять, что я из команды хороших». «Выход перекрыт, туда нельзя!» Кивают головами. Прослеживаю взглядом за тем, куда бегут. Информации о том, как можно отсюда выбраться, лишней не будет. Но что-то мне подсказывает, там находится еще один снайпер. Тот, кто подготовил операцию, наверняка учел все риски». «Глубокий вдох, выдох. Вхожу в здание. Не люблю работать в помещении. В условиях города тоже. Может произойти любая жопа. Мирных слишком много. Кто-то подставится или срикошетит пуля, а ты потом в бутылку лезешь, чтобы забыть, только ни хрена не забываешь». «Нет, нет, нет!» «Отрубаю мозг. Мне не нужны сейчас грёбаные флешбеки. Столько лет не было. Воскрешаю в башке образ юны». Он рассеивает мрак, который меня чуть не накрыл. Она сейчас в зале, и ей грозит опасность. Если ты не поспешишь, ее красивые пухлые губки больше никогда не улыбнутся. По дороге в ресторан снимаю еще двоих бойцов из отряда плохишей. Коридоры взяты ими под контроль. Сколько их вообще в клубе, я не знаю, а это пиздец, как непрофессионально. Я действую, надеясь на удачу. Аккуратно заглядываю в зал из-за угла. Несколько бойцов стоят над уложенными на пол гостями – Поднимают девчонок, смотрят в лицо, грубо отбрасывают на пол, который усеян осколками и айфонами. А еще он залит кровью. Отморозки. Положить до хрена невинных, чтобы получить одного – это акт устрашения. На кого-то решили жестко надавить, все больше убеждаясь, что они пришли за юной. Я вижу ее, лежит близко к сцене, укрытая телом своего брата. Кто перешел дорогу этим парням – твой отец или жених? «Автоматная очередь. Женский испуганный визг. Минус один гражданский. Пытался сбежать. ныряя в другой коридор, успеваю убрать еще одного бойца. Сверху у наемников есть прикрытие. Вылезу, они меня тут же снимут». Главарь, именно так мысленно называю Верзилу по два метра ростом, доходит до края. Отпихнув ногой брата Юны в сторону, он хватает ее за волосы и дергает на себя». По позвоночнику пробегает жар. Он воспламеняет кровь и разгоняет злость. А я должен быть спокоен. «Забирайте!» Швыряет ее двум другим, прикрывая. Они все время стоят за спиной. Молча ловят. Юна не кричит, но глаза на все лицо. «Потерпи, девочка!» «Не трогайте ее!» Бросается Михаил на выручку сестре. Получает пулю и оседает на пол. Юна бледнеет. Из нее словно разом выкачали всю кровь. На снег положишь раздетый не найдёшь. Бля, на всю жизнь у девчонки отбили желание праздновать дни рождения, а они у неё обязательно будут. Точным выстрелом в голову убираю главного».